Глава 32. «Мы не можем быстрее ехать, нет? Почему эта корыта катится так медленно?» Маленькая девочка из машинного племени уже несколько дней даже не спала, продолжая смотреть на быстро меняющийся пейзаж за окном кареты. «Быстрее, только пешком!» — раздался ей голос со стороны возницы. Вместо обученного кучера поводья держал старик, управляя каретой уже несколько недель к ряду. С их силой они действительно могли бы просто покинуть карету и бежать. Но это невозможно. Независимо от того, насколько Аша становилась сильнее, она все еще отставала от любого своего товарища в ее окружении, если рассматривать только выносливость. К тому же они уже были на территории людей. Дорогая карета и упряжка духовных зверей очень хорошо привлекали взгляд, но не давали этому взгляду опуститься на хозяев. Мало кто мог набраться смелости и их остановить, даже если они и приближались к столице. «Они уже должны были встретиться», пробурчала Аша, ворочаясь на своем месте, пытаясь еще немного поспать. «Вдруг что-то случится». «С ними?» — улыбнулась Муська, но не смогла сказать то, что первое пришло ей на ум. «Не думаю, что это возможно», — проговорила она после небольшой паузы. «Она тоже волновалась, она тоже хотела быть там, пусть и не показывала это столь ярко». «Да», — ответила ей Аша, — а затем тут же сбросила с себя остатки сна. Ее сонные глаза распахнулись, а зрачки сузились. Согнувшись в поясе, она поднялась над лежаком, да так быстро, что напугала всех, кто был сейчас рядом с ней. «Что?» — удивилась Моська но не успела даже задать вопрос. «Пропал!» — оборвала ее Аша, схватившись за запертую дверь. И она тут же болезненно хрустнула в ее хватке. «Ничего не чувствую!» — прошептала она, наполняясь ужасом. «Азар!» Пропал? «Куда это ты потащил моего братца?» Голубая пелена окутывала пространственные врата и защищала их от незаконного вторжения. Она закрывала вход прозрачным барьером, и никто, кто не имел ключа, не мог этот барьер преодолеть. А сейчас этот барьер просто горел и плавился. Прогибался и опадал вниз распадающийся на духовную силу массой, словно с той стороны барьера внутрь хлынул поток вулканической магмы. Вот только люди внутри видели не магму, а протиснувшуюся через барьер золотую руку. Закованная в доспех ладонь вырвалась из мира по ту сторону и тут же стала проталкивать себя внутрь, а через мгновение в этот мир пришел озлобленный монстр, впившийся в его жителей жаждущим крови взглядом. «Зря ты сюда пришел!» — встретил его насмешкой отступающий ученый. «Твоя гордыня приведет тебя к гибели!» Обнаружена угроза вторжения. Активация массивов. А стоило ему договорить, как весь комплекс вокруг врат буквально загудел. Дух-хранитель этого места пробудился, мгновенно распознав опасность и определив, где именно происходит уничтожение охранного барьера. Вокруг врат не было абсолютно ничего, и сделано это было специально. Только тропа, выложенная камнем. Но и она уходила к горизонту, и только там... Вдали можно было рассмотреть тянущуюся к небу башню. Именно там был центр всего этого комплекса, а перед вратами была охраняемая зона. Вековой камень, который лежал тут сотни лет, притоптанная земля, все перед вратами тут же окрасилось красным. Духовный массив на земле пришел в действие, и каждая травинка, каждый росток, который смог сохраниться, тут же был придавлен к земле. Огромный вес тут же упал на плечи каждого, кто был перед вратами. И все стражники поспешили выйти за пределы массива, чувствуя боли в костях от этого нажима. Вышли за пределы, тут же заметив белый огонек, пролетевший на том месте, где они только что стояли. Ученый знал, что этот массив опасен. Он был первым, кто отдалился от врат, хотя и мало что видел, просто знал. На сотни метров вокруг врат растянулась паутина из духовной силы. настолько тонкая, что человеческий глаз просто не мог уловить ее структуру. Единственное, что этот ученый мог точно рассмотреть, так это белые огни, которые полетели вперед по этой паутине, двигаясь и вверх, и вниз по абсолютно непонятной траектории. Эта сеть смерти была натянута перед вратами за мгновение, и выбраться из нее было очень трудно, так как предсказать движение огней было невозможно. Так он думал, пока не встретился взглядом, Золотым чудовищем, которое уже вышло из врата и отчетливо смотрело прямо на него. Этот человек из дикого племени, непонятный, убивший его господина монстр, точно вышел из врат и стоял там. Он отклонил голову, совсем чуть-чуть, на пару сантиметров, влево, опустил ее и пропустил пронесшийся рядом с его щекой белый огонь. Он сделал шаг вперед, пропустив под правой ногой еще один. Сделал шаг в сторону, пропустив третий. Приподнял руку, пропустив четвертый. Один из огней резко свернул в сторону, и этот монстр замер, пропустив перед собой пятый. «Невозможно!» Процедил ученый, чувствуя, как даже болтающийся у него на плече пленник затаил дыхание, прекратив дышать. Золотой монстр сделал еще шаг, и белый огонь проскользнул всего на сантиметр под его пяткой. Он опустил ногу и отклонил голову, а мимо него проскочил еще один огонек. Все еще, стремясь по паутине, но не в силах даже задеть угодившего в эти сети монстра. Золотой хвост взвился к небу, и только азар мог точно рассмотреть, как тонкие нити духовной силы пронизывают все вокруг и просто сгорают от одного прикосновения. В мире не существует паука, способного поймать в свои сети настоящего дракона. «Отдай его!» Прозвучал тихий голос, и каждый раз слышал его так, словно зверь стоял у них прямо за спиной. Словно сам дьявол шептал им, и они ощущали его своим затылком. «Задержите его!» — закричал ученый, чувствуя по всему телу дрожь. От этого шепота он больше всех ощутил ужас. Обнаружена угроза уничтожения. Активация массивов.